Глава 19. Вслед за лешим в темный лес. Даже если это правда, нельзя просто так взять и войти в поля нави. Василиса все еще не верила своим ушам. А ты думаешь, почему в этом лесу столько нечисти? Одних леших двенадцать штук, восхищенно выдохнул Миун. «Мы видели только шесть, хотя и это, в шесть раз больше, чем в любом другом лесу», — протянул Кирша, усаживаясь на кровать рядом с Тиргом. Тот тут же вспрыгнул ему на колени и свернулся клубком. «Это их в этой части леса шесть, но сам я их не видал, это Белогор сказал». «А что еще Белогор говорил?» Василиса так и сидела на полу, обхватив колени. Миун задумался и зашевелил усами, глядя в потолок. Что близость к Нави усиливает чары, а поэтому места для наших дел лучше не найти. Что вход стережет Егиня, и попасть туда просто так нельзя. А чтобы выйти, придется заплатить и что Морена очень разозлится, если кто-то придет без разрешения. Белогор туда не ходил, потому что боялся, что Морена его не выпустит. А она звала и так, и эдак, но Белогор отказывается. На той земле она безраздельная хозяйка. Василиса нахмурилась все это звучало очень знакомо ты же не собираешься туда спуститься тирк открыл желтый глаз и уставился на чародейку скажи что не пойдешь она покосилась на сундук в котором теперь лежали все ее скромные пожитки. все складывалось очень удачно так удачно, что хотелось выть в затылок била назойливая мысль Неужели и это Морена задумала с самого начала? Знала ли, что так будет? Василиса тряхнула головой, отгоняя догадки. Нет, не может быть. Даже богиня не может заглядывать так далеко. Да и зачем ей это? Слишком много усилий для того, чтобы развеять скуку. Тем более, что от единственной помехи власти Белогора она избавилась. Василиса может не ходить. Может попытаться и дальше искать ответы в записях Белогора и книгах. А может спуститься в Навь и спросить Марену лично, рискуя не вернуться назад. Стоит ли этот риск того? Марена, конечно, там хозяйка, но нафь создала не она, а старшие боги. А перуны, макаш, любят порядок, сказал Тирк, кажется, сумевший понять мысли Василисы по выражению лица. Поэтому, если будешь соблюдать правила, сумеешь вернуться. А ты откуда знаешь? Вскинула брови Василиса. Тирк недовольно цыкнул. Я вообще-то тоже домовой великого чародея, знаешь ли. Правила простые. Первое. Ничего не ешь и не пей. Вообще. Даже если будут угощать, умолять, угрожать. И второе. Без разрешения марены с собой ничего не забирай. «Нарушишь хотя бы одно правило, никогда из Нави не выйдешь!» Тирк зевнул, клацнул зубами и перевернулся на спину, подставляя Кирше толстая пузо для почесывания. «Только толку от этих правил, если ты все равно туда войти не сможешь. Для того, чтобы Егиня тебя пропустила, нужен ключ». «А я ума не приложу, что это и как его найти!» Василиса снова покосилась на сундук. «Ключ у меня есть!» В эту ночь Василиса так и не смогла заснуть. Кирша, пожелав доброй ночи, отправился проверить, действительно ли финист убрался из пещеры и до утра попросил Василису на всякий случай запереть дверь». Сон не шел, и чародейка сидела на кровати и перекладывала из руки в руку путеводный клубок. Она почти не сомневалась, если клубок провел ее между мирами, то и с поиском входа в царство Морены обязательно справится. Но в глубине души Василиса надеялась, что ошибается. Она боялась снова остаться одна, запертая вдали от дома. Правила, о которых рассказал Тирк, немного успокаивали. Но Василиса допускала, что домовой мог чего-то не знать. «Слишком много страхов», — прошептала себе Василиса, перебирая шершавые нити. «Но если страшно, значит, я все делаю правильно». «Если хочешь знать мое мнение...» На кровати развалился появившийся ниоткуда тирк. Не в обиду, но вся эта заварушка — дело для настоящего героя, а не для потерянной девчонки вроде тебя. Сказанное Василису не обидела. она это и так знала. Боюсь, тирк, все настоящие герои погибли в гарнизоне той ночью. И у Вольского царства остались только мы втроем. Как ни крути, я ворон. Разве это не мой долг? Попробовать всех спасти. Даже ценой собственной жизни. В конечном итоге, что делает героя героем? Славная смерть, предположил Тирк. Что ж, в этом я кое-что смыслю, ухмыльнулась Василиса она повернулась на бок свернувшись калачиком на краю кровати потому что большую часть ее занял растянувшийся поперек тирк на следующее утро когда василиса пришла в столовую на завтрак кирши уже был там сидел на стуле вытянув ноги и жевал яблочный пирог который вчера так никто и не попробовал доброе утро василиса села напротив и перед ней тут же появилась чашка с брусничным отваром. Доброе Кирша придвинул к ней тарелку с пирогом. «Удалось поспать?» Василиса дернула плечами и взяла кусок пирога. Есть не хотелось, но отправляться в дорогу на голодный желудок — плохая идея. Тем более, что путь мог оказаться неблизким, и только боги знают, когда получится поесть в следующий раз. «А тебе?» — спросила она. Кирша кивнул. Проводил фениста. К слову, он даже не попытался меня убить. И сразу лег спать. Решил, что хотя бы одному из нас лучше выспаться перед дорогой. Василиса скинула на него удивленный взгляд. Кирша сощурился. «Ты же не собралась идти в Навь в одиночку?» «Вообще-то собралась». «Я иду с тобой». «Нет!» «С чего это?» «Потому что...» Василиса замялась. «Я не хочу рисковать тобой. Если что-то пойдет не так, лучше, если только один из нас не вернется, а второй будет тут, в безопасности, тогда у нас будет шанс. Мы идем вместе и вернемся вместе». Синие глаза смотрели на Василису решительно, а тон не допускал возражений. Сердце ёкнуло, щеки вспыхнули, и Василиса опустила взгляд. По спине разлилось облегчение и согрело плечи. «Спасибо», — сказала она тарелке и быстро запихнула в рот кусок пирога, чтобы не расплакаться. Вскинула голову, усердно жуя, и расплылась в улыбке. «Спасибо тебе!» Киршев вдруг тоже покраснел, нахмурился и отвернулся. «Говорил же, не тащи все одна и проси о помощи!» — пробурчал он. Василиса кивнула, стряхивая с лица крошки. «Хорошо!» Выдвинулись сразу после завтрака. Собрали немного еды в дорогу. Тирга решили оставить на попечении миуну. Да тот и сам не рвался в дорогу так что даже не возмущался, когда Кирши стянул шею шнурок с щепкой и оставил на кровати в своей спальне. Василиса бросила клубок на пол прямо в пещере. Он подпрыгнул, прокатился пару локтей и остановился. Василиса и Кирша озадаченно переглянулись. «Может, надо выйти на улицу или сказать, куда нам надо?» — предположил Кирши. «Вроде как...» «Отведи нас к Морене!» — усомнилась Василиса. Но клубок вдруг снова подпрыгнул, завертелся на месте и уверенно покатился по коридору. «Если бы все в жизни работало так просто!» — хмыкнул Кирши. И они поспешили следом за клубком, который уже успел скрыться за поворотом. Он выбежал на ту самую прогалину, которую они использовали для тренировок — и покатился по узенькой тропинке, что вела в глубь леса. Едва Прогалина осталась позади, по спине Василисы пробежал неприятный холодок. Если до этого они с кирши были скрыты защитными рунами Белогора, то теперь лес снова наблюдал за ними, следил за каждым движением, будто голодный хищник. Только этот хищник не таился, потому что он был здесь хозяином и знал, что бежать добычи некуда. То тут, то там в чаще вспыхивали и гасли зеленые глаза, то приближаясь, то отдаляясь. Если раньше лес молчал, то теперь он хрипел, трещал и стонал, вспарывая когтями кору и рыл землю, но пока не торопился нападать, лес ждал василиса успевшая было попривыкнуть к этим местам вдруг вспомнила что это за место и что возможно если бы незащитные руны белогора лес давно бы уже ее сожрал чародейка проверила легко ли вынимается из ножен меч и холодная рукоять в ладони подарила ей несколько вдохов спокойствия Кирша двигался быстро и бесшумно, собранный и сосредоточенный, он цепко глядел по сторонам, не поворачивая головы. Левая рука лежала на ножных катаны, и василису подумала, что не позавидует тому хищнику, который решит преградить им путь. Клубок остановился и утонул в клубящейся тьме, что служило плащом лешему. Он неподвижно стоял посреди тропинки. Зелёные угольки глаз в черепи черепе тускло светились. Огромные ветвистые рога с десятком колокольчиков на алых лентах отбрасывали зловещие тени. Василиса и Кирша остановилась в пяти саженях от Лешего. Сердце затрепетало, отзываясь на опасность, горло сдавило, а волосы на затылке зашевелились. Василиса медленно выдохнула, стараясь успокоиться, и напрягла ноги, упираясь в землю. Это помогло. Хотя сердце изобилось быстрее, плечи и руки немного расслабились, готовясь к бою. Рука легла на рукоять меча. Леший медленно наклонился, взял в узловатую руку клубок, поднес к костяной морде и, казалось, принюхался. Кирши коротко выдохнул. Катана едва слышно щелкнула, выглядывая из ножен. — Стой! — Василиса выбросила в бок руку, преграждая ему путь. Кирши замер, не отрывая взгляда от чудища. — Не ходи за лешем в темный лес, если не готова умереть, — пробормотала Василиса слова предсказания. Брови сошлись на переносице, виски заломила. Она боялась прогадать. В конечном счете это может стоить им жизни. «Что?» — Кирша не смотрел на Василису. «Не нападай на него», — сказала она. «Кажется...» «Мне кажется, он не причинит нам зла». Кирша сжал челюсти, цыкнул, явно недовольный решением Василисы, но все же покорно выпрямился и руку с меча убрал. «Держись рядом», — сказал он. Василиса кивнула и сделала шаг вперед. «Приветствуем тебя, хозяин леса», — начала она, стараясь говорить как можно более уверенно. «Мы хотим попасть в царство Морены. Ты нас проводишь? Мы не причиним тебе зла». Костяная голова медленно повернулась, отвлекаясь от клубка. Колокольчики на рогах не проронили ни звука. Несколько мучительно долгих мгновений зеленые уголки глядели на Василису, будто решая, что делать дальше. А потом Леший снял с рога колокольчик и бросил на землю. Оглушительный звон. Мир дрогнул, и Василиса пошатнулась. Чудом Кирши успел ухватить ее за воротник. Они стояли на самом краю глубокого обрыва. Камешек выскользнул из-под ног чародейки и полетел в темноту провала. Как он ударился о землю, они так и не услышали. Василиса вскинула испуганный взгляд на Лешего. Он повернул костяную голову и угловатый палец указал вправо. Там раскачивался на ветру хлипкий подвесной мостик. «Если бы мы напали на него!» — ошарашенно выдохнул Кирши. «Улетели бы вниз!» — Василиса торопливо отступила от края. «Здесь все настолько пропитано магией, что я даже не заметила иллюзии. Может, обрыв — это иллюзия?» «Хочешь проверить?» Василиса с опаской покосилась вниз, на всякий случай отступая еще на шаг. «Как ты узнала, что нападать нельзя?» Василиса прикусила губу. «Она так и не рассказала Кирше про предсказание» и не была уверена, что время подходящее. «Я сама не уверена, но давай сначала доберемся до места». Кирши спорить не стал, но нахмурился. Кажется, он воспринял молчание Василисы как-то по-своему. Но время для разговоров и правда было неподходящим. Леший уже развернулся и отправился прочь по тропинке, Нужно было двигаться, если они не хотели потерять чудище из виду. Как только Василиса и Кирши пересекли мост, Чародейка оглянулась. Ни моста, ни обрыва больше не было, как и тропинки, что привела их сюда. Сплошной, густой, непроходимый лес, укутанный в туман. Не нравится мне это, пробормотал Кирши, тоже заметивший перемену. Что ж, никто не обещал, что поход в поля Нави станет развлечением, попыталась пошутить Василиса, но вышло не очень. Обстановка больше располагала к воплям ужаса и мольбам о пощаде. Темнота сгустилась, как и пепельно-серый туман, так что дышать стало трудно, и Василисе казалось, что каждый шаг тянет из нее силы, как упырь, кровь. Возможно, идти за Лешим было ошибкой, и тот вел путников на верную смерть. Потянуло запахом болото. Застоявшаяся вода, тухлая тина и сладковатая примесь гниющей плоти. Спустя десяток шагов под ногами захлюпало. Перед глазами расстилались черные топи, посреди которых на двух огромных пнях Стояла одинокая избушка. Единственное окошко тускло светилось в тумане. Леший остановился на краю болота, подождал, пока Василиса и Кирши поравняются с ним, и протянул руку ладонью вверх. «Что ему нужно?» — прошептала Василиса. «Кажется, он требует платы», — предположил Кирша. «Это я поняла». «Но что ему дать-то?» Они стояли в задумчивом молчании. Леший не шевелился, так и стоял с протянутой рукой, не обращая никакого внимания на озадаченных гвардейцев. Ждать лешие умели. Василиса судорожно размышляла. «Что едят лешие? Никто не знал. Слишком скрытны были твари». Показывались людям редко, либо выводили путников из лесу, указывая верную дорогу, либо зверели и нападали, если люди усердствовали с отловом дичи и вырубкой деревьев. Деньги лешему ни к чему, оружие тоже. Разве что колокольчик новый на рога. Да только где ж его взять? Я не знаю, но... Подал голос Кирши, и протянул лешему руку точно так же, ладонью вверх. Зеленые угольки глаз опустились в глазницах, поглядели на предложенную плату. Кирши зашипел, когда острый коготь вспорол ему ладонь, но не отдернул руки. Леший зашевелил пальцами, и из раны потекли вверх капли крови. Двигаясь в такт с пальцами лешего, они закружились, соединяясь друг с другом, и превратились в валую шелковую ленту. Василиса охнула, Олешей достал из тьмы плаща золотой колокольчик. Вдел в ушко ленту и повесил на рог. Дернул когтем язычок прислушиваясь к чистому звону. И если бы у его глазниц были веки, то Василиса готова была биться об заклад, он бы довольно зажмурился. Угольки в глазницах обратились к Василисе. Настал ее черед платить. Резкая боль и странное, пьянящее чувство того, как магия выталкивает из жил кровь, освобождая ее из заточения в теле. Приятное, томящее чувство, отдающее слабости в ногах и животе. На мгновение Василисе подумалось, что так себя чувствуют снетки, когда упыри сосут их кровь. Но все закончилось быстро, и Леший повесил на рога второй колокольчик. Вложил в протянутую Василисой ладонь клубок, и взмахнул руками. Из болота один за другим стали подниматься пеньки, коряги и кочки, образуя четкую дорожку от берега к избушке. Чутье подсказывало Василисе, что там их и ждала Егиня. Крыльцом избушки служил выступ пня, ступенями переплетение его корней. Рука кровоточила и болела, Хорошо, что Кирша захватил чистых трепиц на подобный случай. Одной он перемотал ладонь Василисы, другую взял себе. «Давай я!» Василиса хотела помочь, но Кирша уже сам ловко обернул рану и, потянув за один край зубами, завязал узел. Тогда Василиса потянулась, чтобы постучать в дверь, но та отворилась, как только чародейка занесла руку. «Да что ж за чубась!» А Чубаси всех сожрали. На пороге стоял невысокий худощавый юноша. Лицо молодое, черноглазое, в россыпи веснушек. На голове короткий ежик седых волос. В ушах массивные золотые серьги полумесяцы. Зеленая рубаха распахнута на груди почти до самого пупа. На шее красные бусы. Ты Егиня! Василиса попыталась скрыть удивление в голосе, но ничего не вышло. Что-то не устраивает, — изогнул бровь юноша, скрещивая руки на груди. На запястьях зазвенели золотые браслеты, на пальцах засверкали самоцветами кольца и перстни. Я думал, Егини бывают только женщинами, сказал Кирши, перетягивая внимание на себя. Юноша фыркнул, развернулся и ступил вглубь избы, пропуская гостей внутрь. «Егинями становятся брошенные дети, которых подбирает макаш. Он грациозно опустился на укрытый волчьей шкурой табурет, забросил ногу на ногу и сверкнул глазами. «Просто так повелось, что девочек оставляют в лесах, да и на болотах чаще». «Ну, если вам будет проще, можете звать меня Егин». Василиса огляделась. Изба выглядела вполне обычной. Лавки, табуреты, сундуки, вычищенная печь, развешенные под потолком пучки трав. Над печью цветастая занавеска, видимо скрывающая от чужих глаз постель. На столе у окна зеркало и шкатулка. Так туго набитые украшениями, что резная крышка не закрывалась, и яркие бусы и цепочки — переваливались через края, как сбежавшая каша. «Так чего пожаловали?» Егин взглянул на Василису из-под длинных белых ресниц и облизнул алые губы. Но тут же прищурился, не дожидаясь ответа. Поднялся с места и в два шага оказался почти вплотную к Василисе. Она отодвинулась. Кирша напряженно следил за происходящим, готовый в любой момент вмешаться. Егин шумно втянул носом в воздух у самого лица Василисы и снова облизнулся. «Душа отсюда? А тела нет!» — хихикнул он, алчно сверкая глазами, будто увидел занимательную диковинку. «Как интересно!» Егин протянул руку к шрамам на шее Василисы, но Кирша встал перед ним, оттесняя от чародейки. «Нам нужно попасть в Навь и встретиться с Мореной. Сказал он. Егин нехотя оторвал взгляд от Василисы и перевел его, полный недовольство, на Кирши. Что-то я не припомню, чтобы Марена ждала гостей. Мне она задолжала разговор. Василиса выступила из-за спины Кирши и продемонстрировала клубок. Называй свою цену за вход. Егин скуксился, отступил на шаг и намотал на палец нить бус. «А ты, девица, уже отдала все, что можно. Я бы даже сказал, всю себя растратила». Он сделал круглые глаза и расхохотался, довольный своей шуткой. Смех у него был высокий, громкий, напоминающий крик птицы. Василиса стиснула зубы, сдерживая жгучие желание врезать мерзавцу по смазливой морде. Судя по короткому выдоху Кирши, Тот думал примерно о том же самом. Видя, что никто его шутку поддерживать не собирается, Егин перестал смеяться и хлопнул в ладоши. «Но на ваше счастье, я сегодня в хорошем расположении духа, а поэтому пойду вам навстречу». Он погладил подбородок и крутанулся вокруг своей оси. «Как видите, я ценитель прекрасного». «А поэтому попрошу всего-то одно маленькое украшеннице на ваш вкус и поцелуй!» «Поцелуй?» Василиса с трудом сглотнула, представляя, как егин вопьется в нее влажными губами. «Я не...» «Да не твой!» Закатил глаза, цыкнул языком и стрельнул взглядом в кирши. «Его!» «Я же сказал, что ценитель прекрасного!» Он подлетел к Кирше и замер в ожидании. «Нет!» — отрезал Кирши, одаривая Егина взглядом холоднее пустошей мертвых земель. Тот посмотрел в ответ хмуро. В избе повисло напряженное молчание, а тени в углах будто сгустились, угрожающе подбираясь к тому месту, где они стояли. Но тут Егин надул губы и хихикнул, ничуть не обидевшись. «Стоило попытаться!» — шепнул он, подмигнул кирши и быстрым, почти незаметным движением руки сорвал с его волос ленту. Неряшливый пучок распался, и высвободившиеся пряди упали на глаза темного. «Хватит и этого!» Егин отскочил в сторону и повязал ленточку на свои бусы. «Красота!» — воскликнул он и обратился к Василисе. «А ты мне что дашь?» Василиса растерялась. Украшения она никогда не носила. беримир всегда говорил, что украшения на теле — враги в бою. Чародейка уронила взгляд на перстень наставника. Золотой обод плотно обхватывал большой палец, а рубин напоминал густую каплю пролитой крови. Только это у нее и осталось. Перстень, что дарил спокойствие в трудную минуту, ее пропуск в гвардию, последняя память о наставнике и вечное напоминание о его поступках, о спасении Василисы и о гибели жителей родной деревни. Хочет ли она держаться за эту память? Готова ли ее потерять? Дрожащей рукой Василиса стянула перстень, который вдруг сделался ужасно тяжелым и холодным и протянула Егину. Это все, что у меня есть. Егин взял украшение и придирчиво, будто матерый оценщик повертел перед глазами. Без вкусится, но сгодится, заключил он и не глядя швырнул перстень в шкатулку. Тот ударился о крышку и упал на горку других драгоценностей. Василиса вздрогнула, будто это не перстень швырнули, словно безделушку, а ее кровоточащее сердце. Но ничего не сказала. Ей хотелось поскорее покинуть избушку. Егин, фальшиво насвистывая какую-то мелодию, открыл входную дверь и вышвырнул из избы клубок. Добро пожаловать на Полянаве. За дверью избы расстилалось бескрайнее море тумана.